Глава двадцать седьмая «Эля!» — укоризненно протянул папа. инес обняла я сестру сзади. «Я же не упрекаю тебя. Наоборот, волнуюсь. Ты же знаешь, как я тебя люблю. А хочешь стать королевой? Я не шучу. Если его величество предложит твою руку Эльденберту Ньето, кронпринцу Лидара, ты согласишься?» Станешь его супругой и впоследствии королевой Элидара. «Всё шутишь!» – всхлипнула она. «Нет, сестренка, я серьёзно, как никогда. Так что ты ответишь его величеству, если он спросит тебя об этом?» «Конечно же соглашусь, о чем тут думать. Я видела в газете изображение Эльденберта. Помнишь, он несколько лет назад приезжал в Фелисию с дружественным визитом в составе делегации? Такой красавчик!» У меня даже где-то лежит вырезанный из газеты его портрет среди всяких безделушек. «Ммм, это такой носатый, бравастый и с длинными черными волосами, собранными в хвост?» — напрягла я память. «Тот мужик, которого ты усаживала пить с нами взвар и называла его высочеством?» «Сама ты носатая и бравастая, а он харизматичный и мужественный». «Инесса, а я точно носатая и бравастая?» — заглянула я сбоку ей в лицо подвигала бровями и потерлась носом о ее щеку. «Точно, точно!» «Дурочка рыжая!» – рассмеялась она, и мы обнялись. «Девочки!» – подал голос папуля. «Вы у меня совсем уже взрослые и такие красавицы! Я так вас люблю!» «Чур, когда стану королевой, папу я заберу с собой!» – пихнула меня сестра. «Чего это?» – возмутилась я. «Папулечку заберу я!» «Я же останусь в Фелисии, вот и он будет жить со мной. Зато я буду королевой. К тому же мне придется одной уехать в чужую страну, так что папа поедет со мной. Инеска, так нечестно. Почему все лучшее сразу тебе? А я? Я тоже папу люблю. Тебе вон целый будущий король достанется, так что папуля будет жить у меня. Девочки! Ну уж нет, Элька, я старшая, значит, по праву старшинства папу забирать мне». «Да как тебе не стыдно, вредина блондинистая?» «От рыжей вредины слышу!» «Девочки!» «Инеска, имей совесть, маленьким нужно уступать!» «Уступать нужно будущим королевам!» «Девочки, хватит!» Не выдержал объект дележки и встал из-за стола. «Никто никуда меня не заберет!» «Я останусь в нашем имении и буду следить за ним, а вы станете приезжать ко мне в гости вместе с мужьями и детьми. Должен же я увидеть внуков!» «Ну и я вас буду навещать». «Папа! Папуля цец Цыц-негодницы. Совсем разбаловались. «Вот я вам». Погрозил он нам пальцем. «К тому же кто-то должен приглядеть за вашей бабушкой, Грымзой старой, чтобы ее хрыны утащили, простите боги. Инесса, а забирай-ка ты ее с собой. Уж она-то весь дворец твоего будущего мужа построит. По струнке все у нее ходить будут». «Бабуля может», Протянула я мы с сестричкой переглянулись и прыснули от смеха. Вечером мы присутствовали на приеме. Сестру и папулю к этому времени уже заселили в отведенные им покои, и Нессе выделили такие же, как у меня, но напротив, как и говорил его величество. А папе, так как он приехал ненадолго, просто временно предложили одну из гостевых комнат на этом же этаже. К моменту, когда нам нужно было отправляться на заклание, Я уже знала последние новости. Инесса имела личную беседу с главой государства, и она дала свое согласие на брак с кронпринцем Лидара. Я ее морально к этому подготовила, хотя она до последнего момента считала все шуткой, которая я хотела ее успокоить и подбодрить. Мы в детстве так часто называли себя то феями, то русалками, то принцессами и настолько вживались в роль, что сами начинали в это верить. Так было и в тот момент, когда мы делили папу, с кем он будет жить. Только я знала, что говорю все всерьез, а сестричка считала очередной игрой. Ну уж, когда сам король спросил ее о том же... Она немедленно согласилась. А когда он отпустил Инессу и ее отвели обратно, она бегала по моей гостиной с вытаращенными глазами, что-то бормотала и явно была не в себе. Лишь к вечеру слегка отошла и вернулась в реальность. Прием был шикарен. Как и полагается мероприятию такого масштаба. Внезапно свалившиеся неизвестно откуда две принцессы королевской крови блистали в роскошных платьях. Я в зеленом и Несса в голубом. Нам даже драгоценности принесли. Мы же обязаны соответствовать. Ну и вот. Стоили эти украшения столько, что я боялась даже смотреть на них, не то что надевать. Но пришлось. В самом начале приема Еще до того, как его величество во всеуслышании объявил о нашем новом статусе, мы наконец-то познакомились со вторым родственником из рода Эфрейн. Кронпринц Дарио прервал визит в Далианию, покинул свою невесту, срочно вернулся в Филисию, дабы присутствовать на воссоединении потомков Андоральда I и Есении Креспо с королевской семьей. Он оказался на удивление благосклонно настроен к нам – Принял хорошо, был любезен и мил, задавал вопросы о нашей жизни, спрашивал меня об учебе в Приморской академии магии. Сам он, как оказалось, несколько лет назад окончил столичную академию, но на мой вопрос о характере и природе его дара загадочно улыбнулся и увел разговор в сторону. «Да чем же таким обладают короли Филисии? Что за страшная тайна? Что они умеют? Я ведь умру от любопытства!» Папуля чувствовал себя не в своей тарелке, среди всей этой разряженной толпы придворных, и пытался скрыться где-нибудь в уголке, чтобы не привлекать лишнего внимания. А вот у нас с Энессой такой возможности не имелось. Мы были главным событием вечера. На нас смотрели, нас обсуждали и осуждали, сплетничали. Проехались даже потому, что еще неизвестно, чему учится эта рыжая выскочка, учитывая, что ее сестра явно не обладает магическим даром. И вообще, а сестры ли они? Одна вон рыжая, вторая блондинистая. У них точно один отец. Разумеется, громко этого никто не говорил. Шепотками, по углам. Но я услышала и вспылила. «Да знаю, я знаю, что нельзя. Но оскорблять сестру и маму я никому не позволю». Гневно обернувшись, я пристально уставилась на богато разряженную аристократку с тусклыми рыбьими глазами. «Вы что-то сказали, Рува?» «Простите, я не расслышала», — вежливо спросила я ее. «Нет, Ваше Высочество», — просипела она и хлопнулась в обморок. «Элька, у тебя волосы горят», — отпив прохладительного напитка из хрустального бокала, спокойно сообщила мне Инесса. «Опять?» Расстроилась я и попыталась успокоиться. «И часто с вами такое случается, кузина?» С живым любопытством поинтересовался кронпринц. «Частенько, кузен. Раньше такого не было. Но вот примерно с год уже, как переволнуюсь или рассержусь, так начинаю полыхать. Как интересно. А горят только волосы, как сейчас? Или руки тоже?» «Я вся горю, кузен. Представьте себе костер в мой рост. Ну и вот». Вокруг нас мгновенно образовалась пустота. Вот только секунду назад еще стояли придворные и подслушивали нашу беседу. Жык! И мертвая зона. «Кузина Элиса!» – тихонько хохотнул его высочество Дарио. «Да вы бесценны, когда нужно избавиться от надоедливых приставал». «Не от всех!» – грустно улыбнулась я, вспомнив Марко. «Некоторые маги воды в состоянии вылить на меня целый водопад и погасить» кузина Энесса, а у вас никакого дара не наблюдалось? В детстве ничего странного не ощущали? Может, вещи сны или видения? Предчувствия? Такие способности обычно не видны со стороны. Они не отражаются в ауре. Увы, кузен, все еще смущаясь от столь понебратского общения с кронпринцем, ответила она. У меня ни малейших способностей к магии. Вероятно, Элиссе достался двойной запас сил. И за меня... «И за себя». «Но я не жалею. Мы с ней так намучились с самого раннего детства, что если бы еще и я чем-то подобным обладала, то наше имение точно не уцелело бы». Я успокоилась. Моя шевелюра перестала пылать, шокируя придворных. Издали я заметила папулю, беседующего с королем. Двое мужчин, старших в родах, похоже, решали нашу с сестрой судьбу. Барон Суарес был серьезен, немного подавлен, но в целом держался молодцом. Фердинанд умный что-то ему сказал, папочка кивнул и ответил, после чего, почувствовав мой взгляд, повернул голову и успокаивающе улыбнулся. Вечер был долгим. Нас не просто приняли в королевский род и сообщили всем о нашем новом статусе. Ближе к концу мероприятия было озвучено, что его величество отдает руку ее высочества Элиссе Эфрейн герцогу Тессоро. Завтра в полдень состоится свадьба. Обряд традиционно пройдет в храме богини-матери, а после все вернутся во дворец на банкет. И снова ропот, шепотки, гул голосов переговаривающихся аристократов. Нам сенесса и его величество позволил уйти раньше. Мне нужно готовиться к завтрашней свадьбе. Сестре требовалось отдохнуть с дороги и прийти в себя от новостей и событий. Мы чинно удалились и уйму времени проболтали в моей спальне, валяясь на кровати и поглощая пирожные. Все же хорошо живут короли. Захотел среди ночи пирожных? Вот тебе пирожные. Захотел конфет и лимонада? Пожалуйста, ваше высочество, ешьте и пейте. Папочке я не могла поведать всех деталей нашей битвы с хрынами, чтобы не расстраивать». А вот Инеска узнала все в мельчайших подробностях, даже о том, как вели себя несносные королевские артефакты и об обряде в храме. Только сначала я взяла с нее слово, что она никому об этом не расскажет. «Эль, а как же твой Марко?» спросила сестренка в какой-то момент. «Ты ведь выйдешь за этого герцога, и все». «И все», вздохнула я и отвела глаза. «Эль, ну ты же явно неравнодушна к этому белобрысому» как ты его называешь. Я же вижу, мне-то можешь не рассказывать сказки, что вы просто друзья. Ты умудрилась влюбиться». «Умудрилась. Представляешь, энес Я люблю этого кошмарного типа». Но он теперь об этом никогда не узнает. Засунув за щеку конфету, я перекатилась на спину, раскинула руки и уставилась на балдахин кровати. «А он? Он тебя любит?» «Откуда же мне знать, Инесс?» Но зимой он сказал, что видит во мне лишь взбалмошного ребенка, так что вряд ли. Эль, ну как же теперь? А никак. Я выйду замуж за герцога Тессора, стану герцогиней, буду хранить этот край, следить за копьями, чтобы они давали больше алмазов, контролировать водных элементалей. Ну, или не я, а наемные маги их, а я магов. Со временем рожу детей. «А Марко?» — тихонько спросила она. «А Марко останется моей первой любовью. Пусть безответной, но чистой и радостной, не омраченной никакими страданиями и терзаниями. Я ведь только сейчас поняла, что люблю его. Он будет моим тайным, светлым воспоминанием о счастливой и беззаботной юности». «Элька, а ты повзрослела, ты знаешь. Ты за этот год сильно изменилась». «Так пора бы повзрослеть», — улыбнулась я все же восемнадцать лет вот-вот исполнится. К тому же, как мне сказал его величество, герцог Тессора молод и симпатичен. Возможно, спустя несколько лет я смогу полюбить его. Ты ведь знаешь, я ненавижу унывать и печалиться. Все наладится и будет хорошо. Обязательно. И ты этого своего носатого и бравастого кронпринца Лидара полюбишь. И он тебя. Ты же у меня такая красавица. «Элька, я тебя так люблю, сестренка ты моя бестолковая». Кто еще из нас бестолковый? Не забывай, Инеска, это я нас с тобой протащила в принцессы. Валяемся теперь тут их высочествами. Конфеты и пирожные с королевской кухни лопаем. И вообще, верни мне веер из перьев». «Ты так и не забрала у меня мерзкого альмарика, так что возвращай веер. Платье и туфельки поди уже сносила. Вот же ты жадина! Единственной сестре веер пожалела». Кинула она в меня подушкой. «Это дело принципа», — увернулась я. «Не к лицу будущим герцогиням жадничать, а будущим королевам, значит, к лицу. А с утра нас обеих, заспанных и помятых, так как мы заболтались и умудрились заснуть в кровати вместе, разбудила моя камеристка». «Ваше высочество», — бодро окликнула она, раздвигая шторы, и тут же исправилась. «Ваше высочество, доброе утро». «Доброе». Зевнув, отозвалась я. «Вставайте, ваше высочество Элиса! Нужно готовиться к свадьбе!» И завертелась. Я порой жаловалась, что тяжко быть дочкой барона, потому что утром налетала горничная, начинала терзать мою шевелюру, заплетала длиннющую косу, требовала, чтобы мой облик соответствовал приличиям. Но вот что я скажу. Принцессам живется еще труднее, к ним требований еще больше — А если принцесса выходит замуж, то это просто конец света». Инессу вежливо, но непреклонно выпроводили в ее покое к ее горничным. «А меня взяли в оборот и начали мучить. Маски, ванны, процедуры, волосы промыть, хотя они и так чистые. Вчера ведь только делала это накануне приема. А неважно. Положено перед свадьбой. И никого не волнует, что такую гриву даже выполоскать сложно». А уж высушить и расчесать – та еще история. положена и все тут. Вокруг меня суетилась целая толпа народа. Всем что-то было нужно. Меня куда-то пересаживали, делали нечто необходимое, снова просили переместиться. Поняв, что если я начну следить за всем этим хаосом и участвовать в процессе сознательно, то могу устроить небольшой или большой, тут уж как получится, пожар, Я отрешилась от реальности и начала медитировать. Пусть делают, что хотят, только не требуют от меня комментариев и внимания. Спустя несколько часов я была вымыта до скрипа. От косметических масок и втираний кожа светилась, словно жемчуг. Ноготки отшлифовали и покрыли жидким перламутром. Волосы высушили с помощью заклинаний. Да, Его Величество мог позволить держать в штате прислуги не обычных служанок, а с магическим даром. Осталось сделать прическу, нанести легкий макияж и засунуть меня в платье, которое я, к слову, еще не видела. Но сквозь свой медитативный транс слышала реплики о том, что оно умопомрачительное и шикарное. Ну, надо думать. В кои-то веке у королей Филисии появились собственные принцессы. Они привезенные из-за границы в качестве невест для кромпринцев у шпартниха наверняка расстаралась. Потом принесли драгоценности. Я открыла один глаз, заглянула в большую бархатную коробку, которую мне продемонстрировали, и снова быстро зажмурилась. Не хочу даже думать о стоимости этого гарнитура с бриллиантами и рубинами. Нет-нет, знать не знаю и даже угадывать не хочу. Наше с папой имение наверняка стоят раз в десять меньше, чем эти фамильные королевские украшения. Сущий кошмар. А вдруг меня похитят со свадьбы? Прилетит какой-нибудь сказочный дракон, цап меня вместе со всеми этими сокровищами, и все. Ужас, в общем. Ваше Высочество. Прибыл посыльный из Приморской Академии Магии. У него для вас письмо от ректора. Он просит, чтобы вы забрали его лично. В какой-то момент хоть что-то нарушило процесс превращения меня из обычной девушки в невесту. видите подпрыгнула я на месте и вырвалась из рук камеристки, терзавшей мои волосы. «Ваше высочество, вы не одеты, прошу вас». Та девушка, которая звала меня за письмом от магистра Анджони, протянула длинный бархатный халат. В именах служанок я мгновенно запуталась, слишком уж их оказалось много на меня одну так что запомнила имя постоянной, а остальным просто улыбалась. Накинув халат и завязав пояс, я вопросительно взглянула на нее, не зная, как обратиться. «Я проводила его в кабинет, он ждет вас там». Быстро, пока в меня опять не вцепились, я рванула в указанном направлении, забежала в кабинет, захлопнула за собой дверь, а потом еще и на замок ее закрыла. А то ведь не дадут поговорить. Опять примчаться списком, что нужно скорее… Мы еще это не сделали, и то не успели. И вообще свадьба, а у нас тут невеста не готова. Здравствуйте, я Элисса Суарес, то есть ее высочество Элиса Эфрейн. У вас для меня письмо от Руван Джони?» Повернулась я к стоящему у стола высокому мужчине в плаще до пят и с капюшоном, накинутым на голову. «Привет, рыжая», — скинул гонец капюшон. «Я на мгновение остолбенела, но потом просияла». «Марко, это ты!» «А ты что тут? Мне сказали, что вас всех отправили сдавать сессию!» «А ты и рада, небось!» — усмехнулся он. В принцессы пробилась. «Ну и как оно, быть ее высочеством, рыжая?» «Ой, не спрашивай, белобрысый, кошмар какой-то! Знала бы, что все так обернется, я бы того проклятущего паука с почестями и бравурным маршем выпустила в окно!» «Лежали те хрыновые регалии 450 лет в пещере!» «И еще столько пролежали бы. Они золотые, им не страшно. Ну же, рассказывай, где все остальные? Ты один, а ребята?» «Все сдают экзамены, а я решил тебя проведать. Пришлось соврать, что у меня письмо от ректора для тебя, а то ведь не пропускали». «Марко, я так рада тебя видеть!» – шагнула я к нему и замерла рядом. «А меня замуж отдают. Его Величество не оставил мне выбора». «И мою руку сегодня вручат герцогу Тессоро. Я, правда, его не видела еще. Понятия не имею, как он выглядит. Но вот...» «Рыжая, ну ты же не хотела замуж за графа Тадеуса Альмарика, так что радуйся. К тому же герцог тесору очень богат». «Белобрысый, ты совсем дурак!» всплеснула я руками. Как я могу радоваться, что меня отдают замуж за совершенно незнакомого мужчину? Просто мне деваться некуда. Если бы я не была хрыновой принцессой, то сбежала бы. От папули удрала в академию, а от жениха еще куда-нибудь. «Хрынова принцесса!» – заржал мой сосед по академии. «Вот уж точно!» «Да ну тебя!» – улыбнулась я. «Я так рада, что ты сейчас здесь, а то меня все бросили, а я скучаю. И вообще...» «Это ты виноват в том, что я сейчас вынуждена выходить замуж». «Вот тена, а я-то причем рыжая?» — насмешливо поднял одну бровь блондинчик.